от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято, система была взорвана и отброшена в сторону. Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим. Все мы стали сразу фейербахянцами. Фейербах доказывал, что считавшие себя немощными перед силами природы люди, создали в своем сознании идею о высшей силе, способной творить все на земле. Человек — однодневка. Боже бесконечен, непосягаем, невидим. Место рождения Бога, писал Фейербах, исключительно в человеческих страданиях. Но человек своими мыслями о Боге отражает свою собственную сущность, вращается вокруг самого себя. Религия есть раздвоение, конфликт с самим собой. Человек, создав Бога, отдает себя в его руки, ожидая от него благ и милости». Сознание Бога есть самосознание человека. Сущность человека, по мысли Фейербаха, сводится к его способности мыслить и любить. Фейербах видел поворотный момент истории в том, что абсолютным божеством становится сам человек. Все мысли, чувства, представления, желания должны быть посвящены конкретному видимому божеству, человеческому существу, ибо человек есть начало, середина, и конец религии. Расковывающее, глубоко прочувствованное, полное освобождение от всех и всяческих религий, принесенное философией Фейербаха, воодушевило Энгельса. Отныне все сомнения отброшены. Энгельс окончательно становится атеистом. Гегелевский абсолютный дух, стыдливо, как фиговый листок, прикрывавший культ Бога, разрушен. Энгельс посвящает себя навсегда идее служения человечеству. В брошюре Шеллинки Откровения он отдал дань восхищения перед открытиями Фербаха. Занимается новая заря, всемирная историческая заря, подобная той, когда из сумерек Востока пробилось светлое, свободное Эллинское сознание. Мы проснулись от долгого сна. Кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся. Все изменилось. «Мир, который был нам до сих пор так чужд, природа, скрытые силы, которые пугали нас, как привидения, как родственны, как близки стали они нам теперь. Небо спустилось на землю, сокровища его рассеяны, как камни на дороге, и нам стоит только нагнуться, чтобы их поднять. И самое любимое дитя природы, человек, превозмог также свое собственное раздвоение» раскол своей собственной груди брошюра энгельса шелинки откровений имела большой успех многие говорили что автор оставил позади всех старых ослов в берлине выступления энгельса были замечены и за пределами германии его узнали и в россии в 1843 году в отечественных записках появилась статья Боткина «Германская литература», и в ней подробно излагалось содержание и давались в переводе цитаты из брошюры «Шеллинг и Откровение». В Берлине Энгельс пришел к выводу, что влияние радикально-республиканских воззрений на молодую Германию не так уж велико, как он считал ранее. Жизнь неслась вперед, а молодая Германия с ее непоследовательными либеральными идеями оставалась на старых позициях, Это направление утратило всякое идейное содержание, какое оно когда-то имело. Революционный демократ Энгельс летом 1842 года решительно отмежевался от молодой Германии. Свое отношение к ней он выразил в статье Александр Юнг Лекции о современной литературе немцев. В то время как Маркс пробивался сквозь чащу философских систем навстречу новым открытиям, когда он, встав на почву реальной жизни, выступил в защиту беднейших крестьян, молодые гегельянцы в Берлине все больше отрывались от земли, все выше забирались в заоблачные сферы абстракции. Мыслители Германии, ее творческая интеллигенция, изолированные от политического и практического дела, оторванные от широких масс народа, предавались умозрительным рассуждениям, жили в сфере абстрактных систем.